Глава 8 На следующий день после вечера и доброй половины ночи с большим удовольствием проведенных в обществе Тарханова и его новообретенной подруги доктор с Вадимом хорошенько выспались после чего занялись делами, в истинную суть которых Ляхов Максима до самого последнего момента не посвящал Успехов Бубнов достиг без всякого преувеличения значительных точнее сказать, грандиозных Все ранее сказанное Вадимом прокурору в этом комплекте металлических ящиков, традиционно покрытых армейской молотковой эмалью, приобрело свое грубое и зримое воплощение. «Это у нас будет верескоп-стационар», – решил Ляхов, когда размягченный и от того снова довольный жизнью Максим показал ему все. «На нем бы мы с тобой могли и Нобелевку себе заработать. Только спешить не будем. Человеку, обладающему истиной, приличествует важность». Они сидели на кушетке, за занавеской в кабинетике, до невозможности похожим на помещение для физиотерапии в уездной больнице. Наверное, у доктора ностальгия взыграла. За окном на мелкой рябе озера багровела полоска закатных лучей, садящегося в низкие облака солнца. Что-то подобное бывало и в биографии Вадима. Он тоже начинал работать земским лекарем. И тоже пил портвейн с коллегами. Только другого качества, конечно. Сейчас они употребляли очень хороший, прямо из Португалии, и заедали ароматным сыром «Бакштейн». Двое коллег с несколько разными судьбами, но объединенные общей кастовой принадлежностью. Это ведь навсегда. Ляхов не раз уже замечал, встречаясь с врачами, даже и переквалифицировавшимися в кого угодно, от писателей до финансистов, что нечто вроде ностальгии по профессии преследует всех без исключения. Наверное, потому что врачи гораздо в большей степени своеобразные жрецы, чем обычные специалисты с высшим образованием. Не зря как-то Ляхов придумал успокаивающую формулу. Бывших врачей не бывает. Бывают практикующие и в данный момент непрактикующие врачи. Только. Одна разница. В отличие от него Максим не представлял, что в данный момент выпивает именно с коллегой. Однако душевный комфорт все равно испытывал. Только ты, Макс, кое чего не учел. У нас с тобой сейчас задание, которое выполнить нужно обязательно, и с максимальной убедительностью. Выиграем все наше. Батистовые портянки носить будем. Пролетим. Не обессудь, то есть в каком смысле? В элементарном. Промазать нельзя. Проколоться перед начальством лжануться. Тебе эти термины понятны? Я в наш верископ верю. Показать, когда и в чем последственный врет, он может. «Только ведь картинки и осциллограммы – это все же вещи субъективные. Мало ли, как мы их с тобой интерпретируем. Доказывай потом, нужна конкретность». «В смысле?» – повторил вопрос Максим и на всякий случай залпом допил стакан. «Задачка-то технически простая. Нужно схемку обратной связи наладить, чтобы в случае несовпадения вербального ответа с тем, что клиент на самом деле думает, машинка дала ему понять, что так делать нехорошо». Еще короче!» Видя, что Максим его не до конца понимает, Ляхов огрубил задачу. «Надо вывести с выходного порта анализатора пару проводов, чтобы их можно было подсоединить клиенту в район, ну, пусть солнечного сплетения. Только он это, значит, неправду нам скажет, тут ему и разрядик». «Поначалу слабенький, второй раз порезче, на третий раз глядишь, и условно рефлекс выработается. Чтобы не врать, значит, сам справишься или инженера Генриха тебе подослать, с которым в прошлый раз работали». «Ага, вот как. Такая у тебя специализация, аналитик, значит». «Все понятно. Только зачем так ухищряться? Чего же не сразу то же самое напрямик резиновой палкой, минуя лишнюю электронику». «Смотри на указатели как что не так бей, по голове и по почкам». Бубнов подскочил с кушетки, кулаки сжал, будто бы даже зубы оскалил. Впрочем, последнее Вадиму, конечно же, показалось. Бубнов – парень цивилизованный. Все-таки вредно идеалистам-интеллигентам пить, даже и хорошее вино. Мысли у них сразу приобретают ненужное направление. Чего ж тогда вообще лезть в такие дела, если психика не выдерживает? А ведь лезут, и что при этом самое страшное, воображает, что их понимание истины и гуманизма единственно правильное. И ты, приятель, вдруг вообразил после десятка лет государевой службы, что все же таки ты интеллигент, значит, гуманист по определению, а мы прочие здесь палачи и опричники. Я вам все научно выверенные данные предоставлю, делайте с ними что хотите, лишь бы я лично не видел, не знал и не догадывался». «Но ничего такого Вадим доктору не сказал. Не время просто. А при случае скажет, разумеется. Когда обратной дороги не будет». Наоборот, он улыбнулся самым располагающим образом, подлил еще по чуть-чуть портвейна, выглянул в окно, любуюсь с пламенеющим небом у края озера. «Вот именно поэтому, брат, поэтому. Резиновая палка – примитив. Индуктор от полевого телефона – штука куда более эффективная». Сила тока у него приличная, напряжение, опять же, зависящее исключительно от моей воли и размаха руки. Шампалат, а где вообще? Паяльником некоторые пользуются. Наши с тобой предки дыбу весьма уважали. Предполагалось, что таким образом полученная информация куда достовернее, чем сообщенная добровольно. Однако ж, века прогресса не прошли даром. Пытки теперь мавитон. Хотя, что скрывать, иногда ими по-прежнему злоупотребляют. Так наше изобретение имеет колоссальное гуманизирующее значение. Просто чтобы впредь ни у кого соблазна в кости ломать не было, мою идею испробовать стоит. Мы честно со всей своей незапятнанной совестью говорим испытуемому, что все зависит исключительно от него. Наши руки, вот они, чистые и в белых перчатках. Не ври, ответь на наши вопросы полно и правдиво, и будешь жив и счастлив, разумеется, в пределах возможного. Соврешь, самый включишь на себя вольт-амперы. Объективность полная, как пожелаешь, так и сделаешь». Сам все это придумал иезуит, Ляхов видел, что Максим растерян, именно как очень честный человек, не искушенный в демагогии, а заодно и в реалиях жизни тоже. А откуда ему было эти реалии узнать? Да не вообще, а на собственной шкуре. Наверное, события последнего года жизни контузили Вадима сильнее, чем он предполагал. Иначе, отчего бы нормальное, в гражданско-бытовом плане, разумеется, поведение человека одного с ним круга вызвало вдруг острое раздражение. А ведь когда-то Иляхов думал и чувствовал примерно так же, как все еще умел Бубнов. Но ему просто повезло. Благополучно оконченная классическая гимназия, два факультета сразу в столичном университете, потом сходу должность в элитном гвардейском учреждении. Чин, погоны, Москва, чистенький кабинет, абсолютно вегетарианская должность невропатолога в коллективе совершенно здоровых людей. А ты, парень, хотя и врач, знаешь, как люди, мыслящий тростник, кричат, когда открываешь сран трехдневную марлевую повязку, и как при этом пахнет в палатке перевязочного пункта. А когда таких раненых 10, 20, есть еще одна жуткая врачебная должность на сортировочном пункте. Подвозят с поля боя тех же, гуманитарно выражаясь, людей. На самом деле, раненых бойцов, которых ты, исходя из ситуации, должен распределить на живых и мертвых. Синяя марка на грудь или край носилок – эвакуации, С перспективой вылечиться в госпитале или медсанбате. Красное, значит, отнесут тебя, родимой, под ближайшие кустики, в тень, если повезет. А нет, так нет. Поскольку эта бирка предполагает только возможное облегчение страданий тому, кто жив еще, но лечить его уже незачем, или, хуже того, просто некогда. Какой же я и изуит, взяв себя в руки с мягкой улыбкой, возразил Ляхов. Да где мне? Я же не психиатр-невропатолог, я примитивный военный психолог. Просто когда-то рассказик фантастический прочитал, называется, кажется, «Честность – лучшая политика». Там злобные пришельцы нечто подобное практиковали, не позволяли человеку неправду говорить. Поверишь, совсем даже не думал, что придется в аналогичной позиции оказаться. А тут такой почти сюжет сложился. И «Я с идеями, и ты со своей машинкой. от чего же не воспроизвести? Идея-то богатая». «Значит, я виноват?» Максим Лучезарно-пьяный, приподнялся, опираясь кулаками о край стола, в полной готовности бороться за правду до последнего патрона. «Это уж как вам угодно, коллега. Это, получается, вы, интеллектуалы, все, от пороха до иприта, придумали из чистого любопытства, а виноват только тот, кто их по назначению применять будет? Не получится!» Нам сейчас предложено помочь в допросе одного из тех, кто захватил Пятигорск. Человек сорок они там убили гражданского населения. Юнкеров, 19-летних, шестеро погибло в процессе боя. А теперь этот герой освободительной борьбы начнет нам плести три более короба. Мы послушаем, поверим, поскольку подходящих для суда фактов, кроме показаний Тарханова, не имеется. И даже показания верескопа никаких процессуальных последствий иметь не будут. В результате устремимся и вернемся к своим гуманно-научным занятиям. А он к своим. Так? На самом деле ситуация еще беспросветнее, поскольку по нашим с тобой данным выяснится, что пленный все-таки врет. Другие ребята, простые и бесхребетные, вынуждены будут губить свою бессмертную душу, добиваясь истины доступными им способами. Добьются они объективной правды или той, что им самим желательно, я не знаю. Но у нашего народа есть интересная черта. «Как-то он умеет разделять правду, закон и справедливость. Раз Тарханов уверен, что Фарид виноват, его все равно шлепнут в виде чисто санитарной меры. Как крыс травят, не задумываясь об их понимании справедливости. Зато ты останешься чист. Интеллигенты, мать вашу! В Академии мне пришлось читать много газет и журналов начала прошлого века». Тогда люди тоже, считавшие себя мозгом и совестью нации доказывали, что ни в коем случае честный человек не имеет права сотрудничать с властью, что жандармы – исчадие ада по определению, и любой, кто кидает бомбы в губернатора или министра – заведомый герой. Вроде бы ход истории показал гибельность такой позиции, а вот на тебе, пожили полсотни лет спокойно, и опять это братья расплодилось». «Человеческие права убить священны. Попытка распространить на них их же принципы преступна и аморальна. Ты меня понял, Макс? Мы же сейчас как раз и способны произвол от справедливости отделить. Убедишься, что Фарид прав, а Тарханов нет, так и напишем. Пусть гуляет». И тот господин, что со своими девушками взялся меня убить, зачем он это сделал? Мне, например, очень интересно в этом разобраться. От тебя главное требуется, чтобы процессор не ошибался. Если будет стопроцентная уверенность, что врет клиент, вот тогда да. В сомнительных случаях пусть верископ просто лампочкой помигает или текстом сообщит, в чем проблема. Мы тогда сможем вопрос переформулировать или с другого конца зайти. «А, черт бы вас всех забрал». Вырогавшись таким образом, с добавлением затейливого русско-латинского гарнира, Максим, тем не менее, не вскочил, не выбежал из комнаты, а налил себе еще стакан. «Убедил ты меня или нет, я еще не понял. Но деваться и вправду некуда». Достал из нагрудного кармана смятую пачку с дешевыми сигаретами без фильтра. «Может, сигару? Нет, я только такие курю. Табак чистый, без ферментов и ароматизаторов». И голова лучше прочищает. А Генриха пришли. Он парень умелый, руки хорошие. Теоретических сложностей я не вижу, но чисто конструктивно помозговать придется. Немедленно представим в твое распоряжение. Сделать все нужно завтра к утру. Поэтому с вином завязываем. Кофе, души и за работу. Допивать будем по готовности прибора. А назовем мы его «Веримейт». Выйдя в коридор, Ляхов снова удивился. «Неужто достаточно полковничьих погон и года в академии, чтобы таким вот образом подавлять людей, пусть даже считающихся приятелями?» Так он вроде его и не подавлял, просто убедил логически. Позвонил Тарханову и сказал, что Фарида можно готовить к допросу. «Только ты на первый раз никого больше на этот сеанс не приглашай. Сами пока посмотрим, что получится». Пленника, скованного строгими наручниками и с черным глухим колпаком на голове, ввели в комнату два конвоера с пистолетами в расстегнутых кобурах. За ними появился Тарханов и жестом отпустил бойцов. И он, и Ляхов были вооружены, а окна защищали даже на вид прочные решетки. Черт его знает, этого Фарида. Вдруг он владеет какими-нибудь сверхспособностями и пустит их в дело в решительный момент. Что ж, приступим. С этими словами полковник, который, впрочем, сейчас был в повседневном кителе с погонами пехотного капитана, сдернул колпак с головы Фарида. Все равно из окна видны были только кроны старых каштанов, вплотную с этой стороны подступивших к стенам дома. Максим, несмотря на официальную капитуляцию, демонстрировал свою гордую независимость и непричастность. Он укрылся в смежном кабинете, сплошь уставленном блоками электронной аппаратуры, от которой в комнату, где проводился допрос, тянулись многочисленные шлейфы и кабели. Террориста усадили в кресло для допросов. Ляхов, играя роль ассистента, одетый в голубоватый медицинский халат, опустил ему на голову шлем, на запястьях и голенях затянул широкие черные манжеты, в предусмотренных точках тела остальные датчики. А сам внимательно наблюдал за предварительными реакциями пациента. Держался тот подчеркнуто покорно, выполнял указания и позволял проделывать с собой явно непонятные и вряд ли сулящие что-нибудь хорошие манипуляции так, словно находился под воздействием хорошей дозы аминозина. На показанных ему Тархановым фотографиях Фарид выглядел импозантно, этакий принц из «Тысячи и одной ночи» в современной трактовке. Сейчас же в кресле сидел типичный заключенный. «Наголо остриженный, без и усов, одетый в застиранные до белизны солдатское ХББУ, без знаков различия и пуговиц. Вместо сапог или ботинок – резиновые шлепанцы. Все правильно, сразу ему дали понять, что никакой он не военно и на приличное обращение может не рассчитывать». Тарханов, занявший место за простым конторским столом по левую руку от кресла, неторопливо разложил перед собой папку с бумагами, обычную чернильную авторучку, коробку папирос, зажигалку. Потом достал из портфеля и водрузил перед собой бутылку минеральной воды и стакан. «Что, приступим? У вас все готово, фельдшер?» «Так точно, господин капитан», – кивнул Ляхов. «Тут ведь дело такое», – доверительно сообщил Тарханов, глядя между Вадимом и Фаридом. «Вот этот господин, с которым мы познакомились при весьма примечательных обстоятельствах, вдруг вообразил, что оказался в гостях у совершенно круглых дураков. То есть, когда мы их там в Пятигорске резали, как баранов, или точнее, как бешеных волков, он так не считал. А тут посидел в теплой камере, штаны просушил и решил, что он нас все-таки умнее». «Я правильно ход твоих мыслей излагаю, Фарид Бэй?» «Не понимаю, о чем вы говорите». Впервые разлепил губы пленник. «Почему Фаридом называете?» «Меня зовут Хасан Али Исраилов. Я к друзьям в гости приехал. Отмечали, как водится, чуть-чуть. Потом ребята повеселиться пригласили. В Пятигорск, в Кисловодск съездить. Я и не знал ничего. Потом, когда гостиницу захватили, я испугался. А одеваться уже некуда». «Потом ваши солдаты пришли, ударили, руки скрутили, а у меня и оружия не было», — говорил он ровным, тихим голосом, с заметным акцентом. «Вот так как магнитофон, третий день одно и то же», — расстроенно сообщил Тарханов Вадиму. «А когда там разговаривали, в машине вместе ехали, совсем другое говорил. Не знаю, кто другое говорил, я все время одно говорю». «Время тянет. Знает ведь, что все мы проверить можем. И отпечатки пальцев уже сняли. И очные ставки с подельниками будут. А поди ж ты. Наверное, очень ему надо хоть сколько-то времени выиграть». «А для чего?» Ляхов, подыгрывая, развел руками. «Мне, мол, откуда знать?» В общем так, Исраилов, не Исраилов мне одинаково. Мне время тоже дорого, и на все про все у нас с тобой час, от силы два. Ты, как я понимаю, человек образованный, и сейчас думаешь, что притащили тебя на банальнейший детектор лжи. Или, по-иностранному выражаясь, полиграф. А тебя, не исключаю, обучали, как себя в таком случае вести. И вообще-то у нас такой супермен, что всеми своими реакциями управляешь, как индийский йог. «Придется разочаровать». Тарханов не спеша, вопреки недавним собственным словам, налил в стакан шипящего и брызгающего боржоми, отпил два глотка, закурил. «А здесь конструкция принципиально иная. Как, Вахмистр, вы это формулировали?» «У нас пациент будет дрожать, потеть и гадить под себя не от наших вопросов, а от своих ответов», — с готовностью ответил Ляхов. «Именно, очень точно сказано». «Короче, Исраилов, здесь дела такие. Я задаю вопрос, ты на него отвечаешь. В нормальном полиграфе после этого нужно смотреть на стрелочки, экранчики, кардиограммы и гадать, правду ты сказал, соврал или честно заблуждаешься. А у нас куда проще». «Ты сам для себя всегда знаешь, где правда и где брехня. А поскольку кроме всяких пакостей в душе у любого, подчеркиваю, любого человека, все равно есть так называемая совесть, она тебе самого себя обмануть не позволит. И накажет. Слышал такое выражение? Муки совести». Исраилов промолчал, сочтя очевидно вопрос риторическим. Но в глазах его Ляхов уловил некую тень смятения. Слишком непонятным был затеянный следователем разговор. а особенно. «Его тон. Если этот человек действительно не рядовой боевик, а командир или представитель чужих спецслужб, интуиция у него должна быть». Тарханов огляделся. Увидел в углу большой радиоприемник со встроенными проигрывателем и магнитофоном. «Слышь, фельдшер, а у тебя тут есть хорошая музыка?» «Пока клиент размышляет. Чего бы вы пожелали, капитан?» «Знаешь, может быть, Мендельсона? Как?» «Сделаем. А поконкретнее, ваше высокоблагородие». Ляхов и не подозревал в товарище таких утонченных вкусов. Мендельсон, это же вам не Чайковский, не Моцарт даже. Однако ведь кто может знать? Если возможно, хотелось бы Аллегра Виваче из Четвертой симфонии. А пациенту дай пока папироску, пусть покурит напоследок». «Ну блин, ты даешь, командир!» – усмехнулся Вадим. «Специально, что ли, готовился?» «А может и специально», – подумал он. «В целях создания нужного впечатления». А точнее всего, ничего тут странного не было. Чем еще заниматься неглупому человеку в армии, если не пить по вечерам водку и не играть до посинения в преферанс по гривенику вист? В библиотеку офицерского собрания ходить, музыку слушать. Сам Ляхов помнится, в первую офицерскую зиму, сидя перед дровяной печкой в своем медпункте, прочел два огромных тома Мейерхольта в «Воспоминаниях современников». Потом помогло в интеллигентских кругах блистать эрудицией. Тарханов с задумчивой улыбкой ценителя прослушал несколько начальных пассажей, потом погрустнел. Мол, прекрасно все это, а тут работать надо. «Итак, Фаридбек, вот тебе конкретный пример и доказательство, если хочешь говорить как белый человек». Бандит напрягся. «Тебя зовут Хасан Али Исраилов?» «Да, я сказал». И Тарханов непроизвольно подтянулся. Слишком много надежд он возлагал на эту технику. «А если не сработает?» «Сработало». Лицо Исраилова изобразило искреннее недоумение. Наверное, ощутил он неприятное, но пока не более, ощущение где-то в районе желчного пузыря. Однако сомнение в нем уже было посеяно. Вдруг не соврал непонятный капитан. «Хорошо, значит, Исраилов», – кивнул Тарханов. «А зовут как? Хасан Али?» «Да», – после короткой паузы ответил тот. И мгновенно достало его покрепче. Примерно как первый приступ печёночной колики. Лицо поболело, на лбу выступил пот. Если бы руки были свободны, он наверняка прижал бы их к животу. А так он просто сдавленно застонал, прикусил нижнюю губу. Тарханов глубоко затянулся и медленно выпустил дым в сторону кресла. «Третий раз будем пробовать?» Наверное, отчаянному воину джихада захотелось убедиться окончательно. Или курс подготовки в какой-нибудь турецкой или персидской разведшколе требовал от него беззаветной стойкости. Ляхов заглянул в коморку к Максиму. «Сердце у него как, выдержит?» «Сердце выдержит. Здоровье лошадиные, Хоть в космонавты». «Вот и ладненько. Спрашивайте дальше, капитан». Тарханов спросил. «И вот тут получилось совсем уже не эстетично. Фарида сгибала, крутила и трясло. Из углов рта потекла слюна и кровь от прикушенного языка. Натуральный эпилептический припадок. Вадиму пришлось совать ему под нос вату с нашатырем, хлестать по щекам и подумать о том, что не пора ли колоть что-то вроде промедола. Однако пациент постепенно оклемался. Пусть и выглядел совсем не лучшим образом. Тарханов достал из необъятного портфеля бутылку коньяка. Сунул горлышко между крепкими белыми зубами, резко запрокинул вместе с головой. «Живой сволочь!» «Но это уже последний раз. Следующий сдохнешь». Грамов полтораста сглотнул испытуемый, словно младенец, не желающий отпускать соску. Потом долго кашлял, плевался, вздыхал и постановал. Вид у него стал именно такой, как в русской поговорке. Насчет каких в гроб кладут. «Что? Что это было?» Про акцент он по случайности забыл. «Голос твоей совести, кретин, я же предупредил. Врать плохо, от этого бывает больно. Только у иных побаливает душа, а у тебя тело потроха. Не знаю, мусульманин ты или очередной полковник Лоуренс, но с русскими связываться вам слабо». Новую папиросу зажег Тарханов, вторую протянул Ляхову. И молча, не спеша, они курили, давая время пленнику принять окончательное решение. Одним словом, так. Четвертый, и следующий раз мы будем держать тебя на капельнице. На кардиостимуляторах. И спрашивать, спрашивать... Не надо. Ответишь? Отвечу. все скажу. Но это отключите. Нет, нет, врать я больше не буду, но... Может, не так сформулирую или... Мало ли... Слава тебе, Господи. Доперла? Кстати, командир, имей в виду. еще разок, и у тебя выработается абсолютный рефлекс. Никогда в жизни в самой малости соврать не сможешь. «Представь, хоть в тюрьме, хоть на воле. Одно слово не так, и начнется...» Тарханов откровенно веселился. Его-то стресс тоже требовал выхода. «Нет, не надо, прошу. И так все скажу». «Скажешь, куда ж ты теперь денешься?» «Сейчас я тебе передам настоящему следователю. Работайте, желаю приятного времяпрепровождения». Перед тем, как вплотную заняться Герасимовым и его девушками, решили сделать перерыв. Спешить теперь некуда, испытание прибора, сулящего полный переворот в юриспруденции, прошел с полным успехом. Да и отметить успех обычай требовал. Максима с Генрихом они отправили в город, снабдив соответствующей суммой. Доктор по-прежнему терзаемый комплексами, желал гасить их отнюдь не в этой компании. имелось у него в Москве и своя, гордых и не слишком состоятельных интеллигентов, для которых шальная тысяча рублей казалась немыслимой суммой вот и пусть там гуляют привычным образом вадима тарханов пригласил в небольшой домик похожий на караулку расположенный наискось от коттеджа бубнова и закон были хорошо видны все подходы к объекту теперь только еще один пункт в инструкцию для следователей следует внести Вслух размышлял по дороге Ляхов, который в Академии среди прочего изучал и основы права, не только международного, потребного дипломатом, но и гражданского, и уголовного тоже. «Хотя признание последственного остается царицей доказательств, суд, особенно присяжных, предпочитает иметь и более объективные критерии. Так что придется у клиентов просить, чтобы они сами и всю доказательную базу на себя же подбирали. Не так уж трудно будет, думаю, говорить их, вспомнить, где отпечатки пальчиков могли оставить, какие документы наилучшим способом их уличают, ну и так далее». «Не проблема», — ответил Тарханов. «Но в данное время лично нам это не нужно. На суд я фарида в обозримом будущем выводить не собираюсь. Он нам в другом качестве понадобится». Стол в караулке был накрыт со странной в их нынешнем положении эстетикой. Грубо разделанная селедка Симужьего посола, кастрюлька, сваренная в мундире картошкой, тарелка с косо нарезанными кусками ржаного хлеба, бутылка простецкой водки, рюмки. И все. Даже в Палестине им случалось сиживать за куда более богатым столом. И как это понимать? Весело поинтересовался Ляхов, сбрасывая на застеленную солдатским одеялом железную койку в углу штатский пиджак. За ним, надавивший шею галстук, подвинул грубую крашеную табуретку с иронической усмешкой, повертел в пальцах стограммовый граненый стаканчик, но, наливай, мол, раз так, начал чистить обжигающие у пальца картошку. «Вечер в духе ностальжи?» «Принимается. А чего Татьяну свою не позвал?» «Она же тут, поблизости?» «Ну и посидели бы все вместе по случаю успеха, а равной и в целях углубления знакомства. Мне она понравилась, не скрою. Очень приятная девушка. Совсем не чета нашим, здешним. Ты на ней жениться собирался или как?» «Ты что, с Максимом уже успел вмазать, пока я выходил?» Неожиданно мрачным тоном осведомился Тарханов. «Да, а что?» «Совершенно по чуть-чуть». «По-докторски, медицинского неразведенного, ровно для приличия. Неудобно же? Хватай, братец, свои деньги и катись. Не извозчик, чай. А ты что, меня когда-нибудь пьяным видел?» – ощутил себя вдруг обиженным Вадим. «Да вот сейчас и вижу. Был бы трезвый, перемолчал бы». «Ну-ну, что-то ты строгий, как я погляжу». Ляхов совершенно не чувствовал себя пьяным, но доказывать это как раз и значит поддаться на провокацию. «Хорошо, оставим». У меня к тебе, во-первых, просьба. Никогда и никаким образом ни ты, ни твоя Майя не коснитесь моих отношений с Владой». «Да ты чего, старик? Или мы совсем того? Уж о таких вещах капитана Ляхова предупреждать не нужно. Смешно даже как-то». «Ладно, проехали». А второе, весь этот стол и антураж предназначен для не менее серьезного разговора. Вот тут Ляхов напрягся. Что в устах Сергея может означать понятие «серьезный разговор»? «Сражение в ущельях Маалума он, помнится, таким уж серьезным делом не считал, хотя и обломилось оно им, с одной стороны, орденами и званиями, с другой, неопределенной опасностью на порядочный кусок дальнейшей жизни. Готов, излагай компаньера». Свою стопку водки он махнул лихо и с полным удовольствием, поскольку после спирта начал уже испытывать обычную сухость во рту и желание либо переключиться на минеральную воду, или уж продолжать по полной программе. Как говорил майор артиллерии Лев Сергеевич Пушкин, младший брат великого поэта, «Пить следует начинать с утра и более уж ни на что не отвлекаться». «Излагаю. Только отнесись к моим словам посерьезнее, если можно» и коротко пересказал ему то, как объяснил Маштаков суть прибора, именуемого «Гнев Аллаха». Однако основное внимание Сергей уделил тому, что случилось в краткий миг, когда профессор вдруг протянул руку к тумблеру на панели неизвестного устройства у себя в подвале. «Вот я и говорю, не знаю, понятно ли тебе, это как если полдня ездил в танке и смотрел через триплексы, а потом вдруг откинул люк и высунулся по пояс наружу». «И воздух чистейший, и видишь все вокруг, будто заново родился. Так и там». Ляхов в танках и бронетранспортах ездил и помнил, какой там образуется воздух даже без стрельбы из штатного оружия, а просто за счет подсачивающегося выхлопа и процесса жизнедеятельности экипажа. Слегка даже удивился умению Тарханова образно излагать свои мысли и ощущения. Палатки стоят зеленые, типа наших армейских УСБ, передняя линейка песком посыпанная и белыми камушками обозначенная, мачта с поднятым красным флагом, травка довольно высокая, свежая, между палатками и дорожками. Вдалеке фанерная веранда, шифером накрытая, похоже, будто столовая. А главное, удивительно отчетливое ощущение, будто «был я здесь» пойду скажем к той же столовой и непременно узнаю место за которым сидел даже и запахи тогдашних обедов вспомню но не пошел нет не пошел испугался чего знать бы наверное того что если пойду так уж и не вернусь, но самое главное даже и не это возле штабной палатки как я ее определил то есть самый большой разбитый несколько на отшибе от прочих увидел я стенд. «Пионеры Ставрополя приветствуют 16-й съезд в ЛКСМ». И чем же именно он тебя поразил? «Вот тем самым». Из шести слов, четыре абсолютно непонятных, с некоторой даже злостью в голосе ответил Тарханов и выпил рюмку, быстро закусил ломтем селедки. И в то же время я совершенно уверен был, что я тут уже был, и это все должен на самом деле помнить, в том числе и значение этой надписи. И что такое в ЛКСМ, и остальное тоже. А, не помню. Знаешь, что мне Маштаков сказал? Что это шаг вправо, шаг влево от нашего времени. Боковое смещение. Он мне это так объяснил. Тарханов как мог пересказал Вадиму смысл слов профессора, услышанных в автобусе. Хорошо, интересно. Мы его тоже послушаем. Интересно, как он мне это объяснит. Ляхов от чего-то был совершенно уверен, что уж он-то сумеет поговорить с профессором Маштаковым на несколько ином семантическом уровне. Однако, рассказанное Тархановым, его весьма заинтриговало. Именно поэтому, что и до этого определенные подозрения по поводу случившегося с ними после боя в ущелье он испытывал. Насчет внезапно прорезавшегося ясновидения, хотя и неуправляемого, но момента весьма точного. Насчет везения и раньше присущего ему, а тут вдруг ставшего прямо-таки навязчивым. И вообще. Сейчас вот тоже интересная мысль пришла ему в голову. «А вот на такую штуку не обратил ты внимания?» «Ну, стенд-то увидел». «А стенд, он что?» «Вверху заголовок. Но это же только самые крупные буквы. А под ними?» Ляхову показалось, что он нащупал нечто важное, сам еще не понимая, что именно. Но мысль была отчетливая, хотя и незаконченная. «Нет». Тарханов почувствовал себя озадаченным. «Действительно, прочитав заголовок, естественно, было бы обратить внимание и на прочие. Не помню». «Но ты же это видел. Раз видел, должен был запомнить. Человек ничего не забывает? Любая поступавшая информация остается навсегда. Но попытайся». «Нет, ничего. Но совершенно». Тарханов действительно не мог вспомнить ничего сверх того, что уже сказал. Однако, вызванная словами Вадима Заноза шевелилась. «Ведь и вправду. Было же под теми большими буквами что-то еще». «Формат стенда какие-то трапецевидные щиты несколько ниже заголовка». «О!» – воскликнул Ляхов. «Мы вот что сейчас сделаем. Пойдем». «Куда?» «Обратно. Сейчас мы слегка оживим твою память. Я уже научился управляться с максимами приборами. Включим и посмотрим». Тарханов позволил надеть на себя шлем с некоторой опаскою. «Черт его знает, что от этих вещей можно ждать». Слишком уж неприятно было смотреть на бывшего Фарида, как его ломало и крутило судорогами правды. Но совершенно неожиданно он ощутил, когда Вадим защелкнул тумблерами, тепло в голове и странное умиротворение. Скорее даже радость, простую такую, легкую. Все жизненные и служебные проблемы кончились, осталось только незамутненное детское счастье. Как в том самом пионерском лагере, куда его привез отец на кофейного цвета победе и оставил перед этими самыми палатками. Из алюминиевого громкоговорителя колокольчика неслись звуки каких-то бодрых и веселых песен. По территории Броуновски перемещались десятки пацанов и девчонок в красных галстуках, зеленых шортах и белых рубашках. Под грибком стоял часовой парнишка лет 15 с малокалиберной тазовкой у ноги. А стенд. Тут же он увидел и стенд. Тот самый, с той же самой надписью поверху. А ниже, ниже, слева направо, шли планшеты. Моральный кодекс строителя коммунизма, ордена комсомола, члены полетбюро ЦК КПСС, заветы юных ленинцев, распорядок для пионер лагеря, «Нефтяник». Кое-что из этого Тарханов успел прочесть, кое-что просто вспомнил и выскочил на поверхность своей нынешней, взрослой, непонятно откуда возникшей личности. Не было в его биографии ничего подобного, и отца собственной победы не было, и в свои 12 лет он уже учился в кадетском корпусе, на лето выезжал совсем в другие лагеря. Однако ощущение полной реальности и той жизни пока еще сохранилось». Он схватил карандаши быстро, пока не выветрилось из памяти, изобразил на обороте с папкой чьей-то историей болезни все, что только что увидел. «Так получилось, значит?» – задумчиво сказал Ляхов, рассматривая набросок. «И что же мы здесь имеем?» «Моральный кодекс строителя коммунизма». «Коммунизм – это нам понятно. Именно ради него большевики и затеяли свой переворот и гражданскую войну. У нас проиграли, там, очевидно, нет. Ордена комсомола...» Что такое комсомол, не знаю. Раз с маленькой буквы, значит, не человек, а какая-то организация. Партия, или в этом роде. Ордена какие? Не наши, очевидно, таких круглых у нас не было. Что тут под ними за даты? 1928, 1931, 1945, 1948, 1956, 1968. Мне они ничего не говорят, но... Наверное, какие-то ключевые события именно в эти годы происходили. Важные для всей страны именно этого вот комсомола. Члены Политбюро. Так у большевиков назывался высший руководящий орган их партии. ЦК – это Центральный Комитет. Историю в своей академии Ляхов учил хорошо. Смутно знакомые Тарханову термины у него прямо от зубов отскакивали. Только ведь партия их называлась «РКП». А здесь КПСС. Или переименовали в твоей реальности, или власть в очередной раз поменялась от этих к этим. Хотя КП присутствует и там, и там. Значит, скорее переименовали. А что такое может значить СС? Впрочем, сейчас это несущественно. Зато заветы дают нам полное право считать, что все у большевиков получилось, и ихний вождь остался вождём и кумиром, раз даже детей так обзывают. С пионер-лагерем тоже никаких сомнений. На романтику господ большевиков потянуло. Феномира, Купера в детстве начитались Вождь красножопых, пионеры и так далее. Лагерь, где отдыхают и готовятся к грядущим боям подрастающие большевички. И флаг на мачте красный, как ты отметил. И что в итоге все это должно означать? Тарханов, избавившись от шлема, налил по третий и в очередной раз закурил. Вы будете смеяться, Серёжа» сообщил Ляхов с интонациями персонажа одесского анекдота. «Но вы побывали в мире, где большевистская революция победила, где они строят, но от чего то за 70 примерно лет почему-то так и не построили. Свой пресловутый коммунизм, и в котором мире ты, наверное, жил. А возможно, и я тоже. Потом мы с тобой каким-то странным образом перескочили в этот мир, где и живем с самого рождения, что особенно интересно». «Но это же бред!» с надеждой спросил Сергей. «А чего же?» Ляхов испытал удивительное спокойствие. Его самого данная коллизия словно бы и не взволновала, и не удивила. Разве что как исключительно интеллектуальная загадка. «А чего, собственно, волноваться?» Слышал он как бы совершенно посторонний внутренний голос. Мало ли подобных теорий приходилось читать и раньше. «Идея о загробном мире чем лучше?» Или, допустим, метампсихоз, сиречь, переселение душ. Ляхов, как уже упоминалось, был человеком в обычном понимании совершенно неверующим, атеистом. Проще говоря, верил единственно в судьбу, рок, фатум. Однако готов был допустить, что адепты каких угодно религий тоже по-своему правы. Общался он одно время с военным священником – Тоже парнем в обычном смысле неверующим и довольно-таки циничным. Врачи и попы в этом деле нередко сходятся. Так вот, тот протеерей любил говорить, подвыпив, «Я служу не Богу, который то ли есть, то ли нет. Я служу идее Бога, ради которой люди две тысячи лет совершают как внушающие уважение подвиги, так и непередаваемые гнусности». И я считаю, что пусть бремя данного служения несут люди вроде меня, чуждые фанатизма, способные не увлекаться, не обольщаться, не грозить карами небесными, но понимать. Тоже позиция. А сейчас Вадим вдруг подумал, а что если на самом деле они с Тархановым в том бою все-таки погибли? Как и вытекает из нормальной логики и теории вероятностей. Погибли и все. Нет тех парней больше. Те же, кто по-прежнему считают себя Тархановым и Ляховым, совершенно другие люди. По какой-то странной случайности носящие те же имена. Или даже не носящие их. Просто они забыли, как назывались в прошлой жизни. Конечно, все это имеет смысл только в том случае, если вообще существует какая-то иная реальность. А она ведь существует. Тарханов по всем параметрам психически совершенно нормальный человек, отнюдь не шизофреник, и тот Маштаков, с которым он пока не знаком, наверное, тоже. Гипоманьяк, скорее всего, но не шизофреник. И то, что сейчас Сергей ему изобразил, придумать он просто не мог, будь он даже столь же натаскан в истории, как сам Ляхов. Очень трудно обычному человеку с нуля изобрести новую реальность, не основанную на уже известных фактах и принципах. Тоже же КПСС, к примеру. Вообразить победу большевиков не слишком трудно. А вот почему не оставить знакомые РКП? Пионеры, опять же. Почему не скауты? Совершенно новую форму орденов слету выдумал. Привязал к ним совершенно произвольные, но наверняка что-то обозначающие даты. В общем, все это явно за пределами способностей, а главное – направленности личности полковника Тарханова, иначе бы он не в Егеряк служил, а фантастические романы писал. Знаешь, Сережа, есть у Джека Лондона отличная книжка «Смирительная рубашка» называется, а в другом переводе «Межзвездный скиталец». Там один парень, сидя в тюрьме, нашел способ совмещаться со своими же прошлыми воплощениями и за несколько дней проживать целые жизни в режиме реального времени и со всеми подробностями. Все очень убедительно. Можем к себе примерить. А как врач и реалист, я бы предпочел посоветовать нам обоим наплевать и забыть всю эту ерунду. Ну, бывает такое. Последствия контузии, сильное нервное перевозбуждение плохо очищенная водка, гипотетическое воздействие странной личности господина Маштакова. В итоге, довольно яркая галлюцинация. Ну и что? Пожуй грибов рода псилоциби, не то еще увидишь. Однако, заметив протестующий жесть друга, сообщил Вадим, как будущий дипломат и разведчик-аналитик, я такого не скажу, поскольку почти убежден, рацио здесь непременно присутствует. «Не такие мы с тобой люди, чтобы галлюцинировать по пустякам. Если помнишь, я тебе до всякого Муштакова говорил, что дела с нами творятся странные. Ты всего лишь слегка прояснил ситуацию». «Ну а дальше-то что?» – спросил рационалист Тарханов. «Для него каждое явление окружающего мира, понятное или не очень, непременно должно было притворяться в ясную, интеллектуальную или мышечную реакцию. Пока ничего». Вернее, сейчас вот твою бутылку допьём. У меня, кстати, в холодильнике другая есть. Потреплимся в свое удовольствие, к девочкам съездить можем. А когда ты дашь мне возможность с господином Маштаковым поговорить профессионально, вот тогда и до выводов даст Бог, доберёмся.